Проливной дождь барабанил по крыше Кэба, заливал окна так, что в подступивших осенних сумерках почти ничего было не разглядеть. А жаль. Район, в который мы ехали, один из самых престижных в столице. С красотами здешних парков и домов мало что сравнится. Впрочем, мне было не Давидов. Перед глазами всё плыло, грудь жгло, сердце сдавило, словно в тисках. Демонова змея выросла раза в четыре и теперь обвивала предплечье до локтя. Это плохая идея. Себастьян не переставал твердить об этом каждые десять минут с тех пор, как я рассказала о намерении встретиться с заклятым врагом. Он то приглаживал светлые волосы, то убирал за уши длинные вьющиеся пряди и смотрел так, словно я уже привидение. Впрочем, что-то в этом было. Если герцог не сведёт змею, пока я жива, приду к нему после смерти. «Я всё равно с ним поговорю». Братец вздохнул и сцепил руки на коленях. В пепельно-серебристой мантии студента университета, поверх белого костюма и стального под цвет глаз жилета, он напоминал служителя Всевидящего или даже одного из светлых, который где-то по пути в грешный мир потерял крылья. Сколько я его помню, Себастьян всегда был таким, утончённым, наделённым немужской красотой. Его длинным ресницам и точённым чертам лица могла позавидовать и любая девица на выданье. Даже если представить, на минуту... Он подался вперёд и вцепился в поручень, когда Кэп поворачивал. «Что нас не вышвырнут сразу? Думаешь, он согласится тебя принять? После всего, что между вами было?» «Согласится». Я кивнула на серебристо серый ридикюль, который покоился у меня на коленях. «У меня есть кое-что. Это сделает его сговорчивей» и без того светлокожий братец стал совсем прозрачным. «Сестрёнка!» — его голос сорвался. «Ты носишь оружие?» — можно и так сказать. «Это не шутки!» «А я не шучу. Дело касается моей жизни». От озноба зуб на зуб не попадал, пришлось закутаться в накидку и откинуться на спинку. Попасть в городской дом де Мортона без приглашения не проще, чем войти во дворец. Но я была настроена решительно. «Заявившиеся ко мне под утро полицейские вели себя так, будто преступница я. Один с видом заправского сыщика всё время подкручивал усы и заставил раз десять повторить историю со шкатулкой. Потом выспрашивал про моих врагов, а потом что-то лениво черкал в блокноте. Впрочем, это было бессмысленно. Недоброжелателей у меня могло оказаться ввоз и маленькая тележка, хотя бы из тех же личностей пуританского воспитания». Вот только вряд ли кто-то из них способен на такое. Луа, если это не он. Ему же лучше. Это очень плохая идея. Снова повторил Себастьян и вздрогнул, когда Кэп резко остановился. Сравнение с дворцом было не случайным. Особняк возвышался среди соседних домов, на первом этаже почти во всех широких окнах горел свет. Обманчивый и опасный, как сияние лампы для мотыльков. Тепло и уют не распространялись на непрошенных гостей, а от Винсента Бего, и некогда Маркиза, а ныне де Мортона, ещё в молодости веяло стужей. Страшно представить, каким он стал сейчас. Братец сглотнул и помог мне выйти. Раскрыл зонт, который мало спасал от ливня. Подол, несмотря на то, что я его поднимала, мигом пропитался влагой. «Нам даже не откроют». На лице его застыл ужас от предстоящей встречи, пополам с надеждой, что всё обойдётся. Честно говоря, я уже начинала жалеть, что позволила Себастьяну поехать. Уверенности такие разговоры не прибавляли, а мне и без того не по себе. То ли от волнения, то ли от ярости полегчало. Уже не так пекло руку, да и перед глазами не мутилось ежеминутно. Будем считать это хорошим знаком, потому что если я не разберусь с этим сегодня, завтра для меня может просто не наступить. Я решительно поднялась по ступенькам, нырнула подарочный навес парадного входа и постучала. Дверной молоток в виде дамы с извивающимися вместо волос змеями напомнил об одной легенде. Но как следует проникнуться ей я не успела. Тяжёлые дубовые двери распахнулись, и высокий джентльмен смерил нас надменным взглядом. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» На Себастьяна напала немота. Такое случалось всякий раз, когда братец сталкивался с высокомерием или грубостью. Я же быстро шагнула вперёд, оттеснив дворецкого в холл, и прежде чем он успел опомниться, заявила. «Добрый вечер. Меня зовут мисс Луиза Фоссетт, и мне нужно переговорить с герцогом де Мортоном. Дело не терпит отлагательств». Тот опешил и очнулся только, когда братец попытался бочком протиснуться в дом. «Ему это удалось», — и теперь мы дружно замерли под бдительными гневными очами слуги, который так и не захлопнул дверь. Очень гневными, потому что всё в этом джентльмене, от кончиков начищенных штиблетов и блестящих пуговиц униформы до посеребрённых возрастом аккуратно уложенных волос, источало возмущение. «Потрудитесь объяснить!» — выдохнула наконец. «У меня личное дело к герцогу де Мортону». Я потрясла платья надеясь только на то, что не выгляжу как мокрая курица. Не хотелось бы предстать перед ним в таком неприглядном виде. Но сегодня даже погода была против меня. И чем быстрее вы проводите нас к камину, тем лучше. Потому что сейчас я начну чихать. Я и правда чихнула. Есть у меня такая особенность. Стоит немного подмёрзнуть, остановиться уже не могу. Дворецкий подобрался, как легавая перед прыжком. Его светлость сегодня не принимает мисс фосет Поджав губы, заявил он. «И даже в приёмный день к нему можно попасть исключительно по договорённости. А теперь прошу вас». Он кивнул в сторону двери, его взгляд однозначно говорил о том, что он думает обо мне и моих манерах, а заодно и о том, где моё место. На улице легкодоступных женщин. Себастьян радостно попятился. Я же осталась на месте. седовласый Иханжа оказался на удивление прытким. Подскочил, схватил за локоть и попытался выдворить меня на крыльцо. Силища у него была ого-го. Не ожидавшая такой подлости, я сначала уцепилась за тяжёлую вешалку, которая от наших телодвижений пошатнулась и со страшным грохотом обрушилась на пол, а потом выхватила у Себастьяна зонтик и от души врезала мерзавцу под коленку. Смотреть он мог как угодно, но вот обращаться со мной подобным образом — увольте. Дворецкий взвыл и чудом не навернулся через подставку для ног, а я скинула утеплённую накидку и устроилась на обитой тёмным бархатом кушетке, аккуратно расправила платье. «Так вы пригласите герцога?» «Я приглашу полицию», — прошепел он, потирая ушибленное место. «И немедленно». «О, не торопитесь». А лучше сразу продумайте, что будете им говорить о скандальной актрисе, прикованной наручниками в холле дома не последнего лица Энгерии. Наручниками? Ага. Я демонстративно достала из ридикюля наручники подарочек Вудварда. В постели граф нередко предпочитал быть скованным. Защёлкнула один на своём запястье, второй на подлокотнике кушетки, а ключ бросила в весьма откровенный вырез платья. Ну вот, теперь идите за полицией. Дворецкий прошипел нечто маловразумительное и метнулся к гостиной. Себастьян же не сливался с тёмными бордовыми обоями, украшенными узорами на несколько тонов светлее, лишь каким-то чудом. На лице его проступили красные пятна, казалось, он вот-вот грохнется в обморок, хотя это полагалось сделать мне. Но нет, я чувствовала себя на удивление замечательно. Голова не болела, даже дышалось легче. Я давненько не была в таких домах. Даже в большом холле всё кричало о роскоши и богатстве. От алой ковровой дорожки, уводящей по широкой с дубовыми перилами лестнице на второй этаж, до роскошной люстры под потолком. Её сияние ослепляло, а содержание наверняка обходилось в кругленькую сумму. Уж кто-кто, Адемортон мог себе это позволить. «Что здесь происходит?» Низкий мужской голос. «Я уже почти забыла, как он звучит». А как в прошлом от него по спине и рукам бежали мурашки? Только ли в прошлом? Все слова тут же выветрились из головы. Я повернулась и встретила его взгляд. Тёмный, колдовской, невыносимый. Сколько помню, Винсент всегда казался мне жутким. В его присутствии я чувствовала себя маленькой и никчёмной. «Здесь происхожу я», — голос не дрогнул. Сейчас мне здорово помогло актёрское мастерство. Когда не знаешь, что делать, представляешь что это происходит не с тобой. Отстранённость высвобождает такие стороны души, о которых ты раньше просто не подозревала. Здравствуйте, Ваша Светлость. Последние слова я произнесла как можно более небрежно. Винсент смотрел на меня, словно в душу заглядывал. Но узнал ли? С одной стороны, не так уж сильно я изменилась за последние восемь лет, с другой... Но ну мало ли, я его никогда понять не могла. То ли смотрит так, потому что убить готов, то ли просто несварение заработал. Я не отводила глаз, несмотря на то, что хотелось залезть под кушетку. «Немедленно покиньте мой дом!» В голосе звучал металл. Он не умел просить, только приказывать. И обычно его слушались. Себастьян, который до этого изображал торшер, сложил руки на груди. Наверное, будь его воля, свёл бы их над головой и закричал и «Я спрятался!» «Совсем как в детстве, когда мы бегали по дому друг за другом». «Не раньше, чем мы с вами переговорим», — я указала на место рядом с собой. «Присядете?» «Винсенту слабость показывать нельзя, иначе от тебя мокрого пятна не останется». «Но когда этот мужчина слушал кого-то кроме себя?» Де Мортон медленно подошёл к кушетке и теперь возвышался надо мной, подобно скале. «Нам не о чем говорить, леди Луиза». От забытого обращения всё внутри перевернулось. Я похолодела, а следом бросила в жар. Странным образом рядом с ним маска не работала. Точнее, не работала так, как нужно. Во рту пересохло, по спине струился пот. Я быстро стянула перчатку и подтянула рукав. Змея дремала, обвиваясь вокруг руки. «Ваше послание». Винсент грубо схватил моё запястье, потянул на себя, рассматривая отметину проклятия. «Думаете, я бы ждал ради этого восемь лет?» Де Морте накинул меня злым взглядом. «Вам стоит поторопиться, чтобы успеть нанести визиты остальным недоброжелателям». «Ещё издевается мерзавец». Неожиданно он провёл пальцами по предплечью там, где притаилась змея, повторяя её изгибы. Я дёрнулась, вспоминая о том, что случилось во время близости с Рином, но боли не последовало. Тварь под кожей ожила и зашевелилась, полыхнула зеленоватым мерцанием, но теперь это напоминало скорее лёгкую щекотку, а не то, что я запихнула руку в камин. В голове всё перемешалось. Слова Себастьяна про дурацкую затею, мысли о том, что с нынешним влиянием и возможностями Винсента, обо мне никто даже не вспомнит. Всё стало далёким и ненужным. Отодвинулась куда-то за грань сознания. Я не могла отвести глаз, словно он меня загипнотизировал. Сердце забилось часто-часто, дыхание перехватило. А низ живота свело почти болезненной судорогой желания. Этого ещё не хватало. Он отпустил мою руку, и всё вернулось на круги своя. Точнее, вернулась способность мыслить здраво. А вот желание наброситься на Демортона прямо в холле, невзирая на присутствие братца и околачивающегося где-то поблизости дворецкого, никуда не ушло. Я больно закусила губу и уставилась на змею, которая на глазах уменьшилась раза в два. Что за... Додумать не получилось. В сознание ворвался очередной приказ. «Следуйте за мной». Я хотела посоветовать ему катиться куда подальше, но вовремя вспомнила, зачем я здесь. Уйти, не получив ответы, и лишиться единственной возможности спастись? Ну уж нет. Пришлось шустро доставать ключи из декольте, подхватить юбки и бежать следом. Ходил де Мортон быстро, даже не остановился и не оглянулся, не говоря уж о том, чтобы подождать. Ладно, демона с ним. Главное сейчас — разобраться в том, что происходит. А со своей гордостью я как-нибудь договорюсь. Потом.